Глава 6. Павел помнил всё, связанное с тётей Лидой, до мельчайших подробностей. Школу помнил только потому, что тётя Лида помогала ему готовить уроки, ходила на родительские собрания и смеялась над ним, когда он жаловался, что в классе его дразнят нигером. Спортивные секции помнил только потому, что тётя Лида страшно гордилась его успехами и вешала его дипломы и грамоты на стенку. Армию помнил только потому, что ждал от тёти Лиды писем. И сам писал ей о своей жизни по возможности обстоятельно и весело. Институт помнил исключительно потому, что тётя Лида горячо одобряла его выбор. Медицина это благородно, ты молодец, Павлик. А потом оказывается, мыло чужие подъезды, чтобы заработать на какой-то совершенно безумно дорогой по тем временам анатомический атлас. И родителей своих Павел запомнил только потому, что о них ему рассказала тётя Лида. То есть, конечно, он их не помнил. но очень ясно представлял. Знала о них всё, и о дедушке с бабушкой знал. Их хранил в фотографии в большом семейном альбоме, где ещё были фотографии родителей тёти Лиды, и её младшей сестры, самой тёти Лиды. Почему-то только детские и невероятное количество фотографий самого Павла с 3 лет и, кажется, до последнего дня её жизни. Откуда она их брала? Павел почти никогда не фотографировался специально, разве только на документы. А тут были и со школьных утренников, и с какого-то пикника, и с лыжной прогулки, и с соревнований под дзюдо, и в военной форме, и свадебные. Несколько сотен фотографий Павла. Вся его жизнь, начиная с трёх лет. Потому что к тёте Лидии он попал как раз тогда, когда ему исполнилось три года. Когда умерла его мать, а отец почти сразу женился на какой-то чужой тётке, которой маленький Павлик не понравился. Ну, бывает. И даже хорошо, что не понравился. Понравился бы, не отдали бы его тёте Лиде. И как тогда? Подумаешь, проблема, весело говорила тётя Лида. Уж чего-нибудь придумала бы. В Магадан переехала бы. А что? Живут же люди и там, добровольно живут, не то что бабушка и дедушка. Дедушка Павло Макс Браун во время войны командовал американским десантом. Второй фронт, непонятно говорила тётя Лида. Ушонка у них очень хорошая была. Дедушка Макс Браун высыпался со своим десантом на какую-то немецкую ферму, уже пустую, по-видимому, брошенную в торопах. В доме всё вверх дном, куры по двору мечатся, даже собаку с цепи спустить не успели, только сарай зачем-то подожгли. И зачем было поджигать сарай? Такой хороший, добротный, видать, уже давно горит, а всё не сгорает. Дедушка Макс Браун был любознательным десантником. Поэтому на всякий случай выбил дверь сарая и сунулся внутрь и нашёл там четырёх полумёртвых девчонок, среди которых была и бабушка Павла, Вера. Тогда она, конечно, никакой бабушки не была. Тогда ей только-только 17 исполнилось, а жила она на этой немецкой ферме уже 3 года. Её в самом начале войны вместе с подружками из села в Германию угнали. Тогда всех здоровых и молодых угоняли в Германию, чтобы здоровые и молодые рабы обеспечивали благосостояние арийской расы. Бабушке-то ещё повезло. Бабушка к таким хозяевам попала, которые и не били, и не смывали, и голодом нарочно не морили. Только вот напоследок, когда от второго, а может, первого фронта убегали, зачем-то всех своих рабов связали и в сарай и подожгли. Дедушкины десантники полумёртвых девчонок из горящего сарая выволокли, откачали, через переводчика, который знал немецкий кое-как, выяснили, что они вовсе не немецкие, а русские. и отправили их всех в госпиталь, в свой госпиталь Второго фронта. А через три дня в тот госпиталь пришел Макс Браун, и вполне живая и уже почти здоровая 17-летняя Вера бросилась ему на шею, заплакала, засмеялась и сказала с забавным акцентом «I love you». Макс Браун совершенно ничего не понял. То есть смысл слов он как раз очень хорошо понял, но не понял, почему эта русская девочка говорит такие слова ему. Макс Браун был чернокожим американцем, по их американским меркам почти нищим, никакой влиятельной родни у него не было. Чернокожие американцы тогда не считались завидными женихами. А русская девочка Вера даже тогда, тощая, почти наголо стриженная, в каком-то балахоне с чужого плеча, синяком на лбу и со шрамами от веревки на руках, так вот даже в таком ужасном виде она была необыкновенной красавицей. с таким золотым ёжиком волосы и с такими огромными светло-серыми глазами, что на неё абсолютно все оглядывались. В общем, через пару месяцев Макс Браун сумел сделать Вере какие-то документы, и они поженились. А ещё через год у них родился сын Александр, и в день его рождения закончилась война. Макс Браун уже хотел вести свою бело-золотую Веру и своего оливково-смуглого Александра в свою Америку, но Вера очень хотела перед этим побывать дома. повидать маму, поплакать над фотографией отца. Она уже знала, что он погиб на войне. Она уже успела отправить маме письмо с оказией и от мамы письмо получила на адрес части Макса Брауна. Другого адреса у неё пока не было. Мама писала, как она всё время думала о ней и молилась и надеялась, что они когда-нибудь свидятся. А в конце: не приезжай сюда. Не приезжай, деточка моя, кровиночка. Христом Богом умоляю, не приезжай. О том, что бывает на родине с вернувшимися из немецкого плена, всякие слухи ходили. Но ведь она уже Браун, жена гражданина великой Америки. Русская девочка как-то очень быстро научилась верить всем этим глупостям. Ну, они и поехали. Чернокожий Макс, белозолотая Вера и полугодовалый жёлтенький Александр. Все Брауны. Абсолютно непонятно, как им вообще въезд разрешили. Возможно, в послевоенной неразберихе тот, кому положено замечать, просто не заметил, или может американское посольство помогло. Кто теперь узнает? Но Брауны всем семейством за 3 недели всё-таки доехали до села под Тулой, где жила замученная войной, тоской и страхом мама Веры. Тридцатидевятилетняя старушка с густой сединой в золотых волосах, бледным, до синевы измождённым лицом. с глубоко запавшими серыми глазами и с тяжёлыми натруженными мужицкими руками. Вера плакала, и мама плакала, и Макс чуть не плакал, с ужасом оглядываясь вокруг. Он уже знал, что мать Веры надо непременно забирать отсюда. Здесь жить нельзя, и она и не выживет. А Вера изведётся от тоски, всё время думая о матери. Он был хорошим человеком, этот Макс Браун. Но вот, используя весь свой запас уже знакомых русских слов, обращаясь к Вере как к переводчице и активно жестикулируя, он и объявил своё решение. Они все поедут домой, в Америку, и мама тоже. Все вместе. Они одна семья. Потом пришли гости праздновать давнюю свадьбу Веры и недавнее рождение её сына. Все восемь вдов, четыре оставшиеся без сыновей старухи и трое безногих и безруких мужиков. Вся деревня собралась в тесной избе под перекошенным потолком. пили мутный вонючий самогон за победу, за товарища Сталина, за Красную армию, закусывали варёным бураком, печёной картошкой, серым сухим хлебом, бережно подставляя ладони, чтобы ни одна крошка не упала. Вера жалась к матери, смотрела больными глазами в угол, где в большой корзине на лавке спал Александр. Ничего не пила и не ела, сжимала в тонкой розовой ладони обогленную картофелину. Макс достал банку тушёнки и банку персикового компота. Открыл, поставил на стол. Гости осторожно пробовали по чуть-чуть. Качали головой: "Что ж это? Мясо просто так изводить. Из него можно вон сколько кулеша наварить, на 3 дня хватит. А сладкое это детям бы. Они уже сколько лет ничего слаще морковки не видали. Да и детям не надо. Что ж к хорошему привыкать? Потом ведь не отвяжутся. Да и сладенького" Макс почти ничего не понимал. Сел рядом с Верой, посмотрел вопросительно. Он что, сделал что-то не так? Вера потихоньку погладила его коричневую руку своим белым кулачком с зажатой в нем картофелиной. Сказала одними губами «I love you». Вот какое большое, доброе сердце у его маленькой бело-золотой жены. У его матери, толстой черной Эмили Браун, тоже доброе сердце. Это все признают. Но когда его отец, длинный чёрный сэм Браун, отдал бродяге сэндвич, на который села муха, Эмили битый час ругала мужа за расточительность. Потом гости разошлись. Мама Веры постелила Брауну на печи. Чёрный ты, мерзлявый, пойди, а тут у нас не Африка. Сама легла на лавке за занавесочкой, корзину с внуком пристроила рядом. Хоть немножко с ним побуду, с кровиночкой. На печи было странно и интересно. какие-то шубы из овечьих шкур вместо одеяла, маленькие плоские подушки шуршаты и пахнут сеном, и очень тепло было, даже жарко. Давно в этой стране Максу не было так жарко. Вера предупреждала, что будет холодно, заставила взять второй свитер и шапку с отворотами и толстый шарф и рукавицы. Сама готовилась как на северный полюс: меховая безрукавка, стёганые штаны, большие сапоги, которые свободно можно надеть на три пары толстых носков. И для маленького специально конверт шила, тоже толстый, свободно стёганый. В этом конверте без проблем перемещался Александр, полностью одетый и ещё завёрнутый в шерстяное одеяльце. Макс посмеивался над женой, дразнил, спрашивал, не поменять ли её зимнее пальто на медвежью шкуру, а она снисходительно улыбалась, таскала его белой рукой за коричневый нос и говорила: "Я знаю, что делаю". Он поверил, что она знает. и правильно сделал, что поверил. Первую неделю их путешествия он с проклятиями волок всё это утепление в двух огромных узлах, а две последние с ужасом представлял, что бы они сейчас делали без стёганых штанов и меховых безрукавок. Макс повозился на печи, устраиваясь в гнезде из меховых шуб, пахнущих овчиной. Придвинулся поближе к жене и шепнул: "Я тебя люблю". "Я тебя тоже люблю", шепнула Вера. И он сразу понял, что она плачет. До этого он только один раз видел, как она плачет. Там, в госпитале, когда она бросилась ему на шею. Он потихоньку обнял её, стал гладить по голове, шептать в ухо, как им будет хорошо всем вместе там, у него дома в прекрасной Америке. Он найдёт хорошую работу, может быть, даже на государственной службе устроится, ведь он всё-таки ветеран, такие вещи всегда ценят. Они снимут хорошую квартиру, а может быть, даже и дом. И маме там понравится. У неё будет своя комната, светлая, удобная и мягкая постель, и много еды. Сколько угодно еды, какой она только захочет. И, конечно, она там придёт в себя, выздоровеет. Мы ей платье купим и туфли, и что там ещё надо красивой женщине. Она ведь красивая женщина, совсем молодая, ещё и замуж выйдет, может быть, даже и за богатого, за владельца какого-нибудь магазина или бензозаправки. Он шептал всё это и сам верил, что так и будет. И его маленькая белозолотая жена по этому тоже поверила. Постепенно перестала плакать и уснула, и спокойно спала до самого утра, до того момента, когда его сын загудел басом, давая понять, что пора бы и позавтракать. Вера сидела на лавке и кормила Александра, а Макс с печи украдкой любовался этой картиной. Какая белая у его Веры грудь, какое коричневое у его сына лицо. Почти такой же, как у него самого. А потом заметил, что мать Веры пытается расщепить суковатая полена, но ничего у нее не получается. Большой тонкий нож из мягкого железа то вязнет в сырой древесине, то соскальзывает, то гнется. Тогда Макс вылез из-под овчинных шуб, соскочил с печи, достал из кармана стеганой куртки десантный нож и отобрал полено у матери Веры. Потом распилил две толстые липы, которые когда-то, как он понял, выворотило взрывом. Потом наколол целую поленницу дров, этому он уже на войне научился. Потом заметил, как от соседней Развалюхи на него молча смотрит совсем старая женщина, и пошёл к ней, прихватив топор и даже не надев куртку. 2 часа он колол дрова соседям верной матери. Потом Вера позвала его завтракать, и он съел тарелку жидкой каши из непонятной крупы, но со знакомой тушёнкой из вчерашней банки. Потом опять взял топор и пошёл по деревне. От развалюхи к развалюхе, на ходу поглядывая на незаросшие воронки с горевшими на корню деревья и разбитые фундаменты с торчащими посредине печными трубами. Он пилил, колол, складывал поленницы, опять пилил и колол, и рукавом свитера вытирал пот со лба. И ему было жарко на ноябрьском морозе, на этом пронизывающем ветру. Он устал и хотел пить, но не мог остановиться, потому что от следующей халупы на него молча смотрела следующая, очень старая женщина. или инвалид на костылях или вовсе какие-то заморенные почти бестелесные неподвижные дети со стариковскими глазами он должен хоть что-нибудь сделать для этих людей прежде чем уедет в свою прекрасную Америку а времени остаётся совсем мало завтра уже надо отправляться в обратный путь и неясно на чём добираться до железной дороги и непонятно как же всё-таки можно вывести мать веры но он сумеет он сделает всё возможное и невозможное Только бы его маленькая бело-золотая жена никогда больше не плакала по ночам. Вечером, совсем поздно уже, спать собирались, в село приехали две машины. Одна немецкая, трофейная, черная и скруглая, как у навозного жука, спиной. Другая — что-то вроде железной коробки на колесах с маленькой прямоугольной кабиной и длинным хищным носом. Из машины вышли люди. Двое в военной форме, Четверо в таких же овчинных шубах, какие служили одеялами на печи у вренной мамы. Без стука вошли в избу, кто-то остановился у двери, кто-то прошёл к столу без приглашения, уселся на табурет, равнодушно огляделся, совершенно не обращая внимания на хозяев. И остальные на хозяев внимания не обращали, поглядывали по сторонам, косолапы поворачивались в толстых шубах, руками всё время что-то трогали, все с оружием. Вера ребёнка в это время пеленала. Её мать складывала стопочкой выстиранные утром пелёнки. Макс Браун оглянулся на жену, поднял брови: "Что происходит?" Заметил, как она побледнела, прижала сынок к груди, что-то быстро заговорила. Он мало что понял. Она очень быстро говорила и будто задыхалась, и слов много незнакомых. "Понял, товарищи? Мой муж, Америка, война, фашисты?" кивнул, глядя на того, который за столом. "Да, я американец." с фашистами воевал, а это моя жена и сын, мы домой едем. Куда вам ехать? Это решаем мы, равнодушно сказал тот, который за столом. Эти слова Макс Браун тоже понял, но не понял, почему это кто-то решает за него, гражданина великой Америки, куда ему ехать. Начал было что-то говорить, но увидел, как один из тех в шубе вытащил из кармана его куртки прорезиненный мешочек с документами. небрежно кинул на стол. Макс было потянулся к мешочку, но тут перед его носом возникло дуло пистолета. Старое, заслуженное, воняющее пороховой гарью дуло, из которого охотно и метко стреляют. Он опять оглянулся на Веру, совершенно не понимая, что происходит. Прости меня, одними губами сказала белая как мел Вера, положила сына в корзину, а корзину подвинула к матери. сидевший на лавке за её спиной с лицом и вовсе мёртвым. Мать Веры потянула корзину к себе, подняла на лавку, попыталась спрятать за собой, но один из тех, кто в шубе, вырвал корзину из её рук, грубо поставил на стол. Александр недовольно крикнул, и Макс вскочил, выхватил сына из корзины и прижал к себе, что-то возмущённо крича по-английски. На него смотрели уже четыре заслуженных пистолетных дула, на него и его ребёнка. Вера тронула его за локоть, он обернулся. Она опять одними губами сказала: "Молчи, убьют". Тот, который сидел за столом, вдруг заорал свирепо: "Молчать! Ты что ему сейчас сказала?" "Shut up", сказала Вера, глядя в глаза тому, который сидел за столом, равнодушными глазами. "Келлер". Через 2 часа семью Браун увезли в железной коробке на колёсах. всех, и маленького Александра тоже. Мать Веры стояла на коленях, тянула руки: "Хоть внука оставьте, погибнет ведь". "Нет, не оставили. Разрешили взять те овчинные шубы, которые лежали на печи". "Зачем?" удивился Макс. "У нас же есть тёплая одежда". "Бери", сказала Вера. "Там по-настоящему холодно будет". Макс Браун пропал где-то в лагерях под Магаданом. Ходили слухи, что его застрелили, когда он кинулся защищать очкастого профессора врага народа, которого конвой набил ногами. Профессор этот потом всё равно умер, а Макса Брауна застрелили. Вера Браун вместе с маленьким Александром попала в другой лагерь, но тоже под Магаданом. Неизвестно, почему у неё сразу не отобрали ребёнка. Наверное, опять кто-то не досмотрел. но она знала, что отберут обязательно и отправят в какой-нибудь детский дом, где он, конечно, погибнет. Чернокожий сын американского шпиона и предательница Родины. Вера работала в лагерной больничке, и однажды ей повезло. Надо было пополнить запасы йода и хлорки, и ее послали в Магадан. Под конвоем, конечно, но она все равно как-то сумела незаметно сунуть записочки трем совсем незнакомым людям. Аптекарши, кладовщицы и уборщицы в комендатуре. Куда зачем-то надо было зайти к конвоиным, а они привели Веру с собой. Кто-то из этих тёток оказался человеком, и через полгода мать Веры получила письмо из Магадана от незнакомой женщины, путанное и непонятное, но в письме была и записочка от Веры. Три строчки простым карандашом, но мать Веры всё поняла. Александра отберут и отправят в детский дом, если его не удастся отдать родным. Мать Веры чудом вымолила у председательши колхоза паспорт. Может, паспорт председательша выпросила потому, что мать Веры всё равно была давно уже не работница. А может, потому что у самой председательши племянницу в начале войны тоже угнали в Германию, и о ней до сих пор ничего не было известно. Мать Веры завязала паспорт в узелок вместе с самым необходимым: фотографиями покойного мужа и семьи Браун, свидетельством о рождении внука, которое люди, приехавшие из Брауном, как-то просмотрели. и золотым колечком Веры, которая та в последнюю минуту ухитрилась сунуть матери. И вот с этим узелком, с мешочком сухарей, собранных всей деревней, с мятой алюминиевой кружкой и с сучковатой деревянной клюкой, мать Веры отправилась из своей деревни под Тулой в Магадан. До Магадана она добиралась почти год, и как добралась, этого тоже никто понять не мог. Чудом добралась. Однако добралась всё-таки. И нашла ту безстрашную женщину, которая переслала ей записочку Веры. И эта великая женщина даже поселила мать Веру у себя и даже хорошую работу ей нашла уборщицей в магазине. А потом они стали думать, как сообщить Вере, что мать уже здесь, и как вызволить маленького Александра из лагеря. Никто не знает, что они там придумали, только когда те, кто должен следить, наконец похвателись и собрались отправлять Александра Брауна в детский дом. Вера уже написала прошение, чтобы ребёнка отдали под опеку её матери, которая живёт близко в Магадане, и её мать написала прошение, чтобы внука отдали под опеку бабушке. В 54-м, после реабилитации, Вера нашла мать и сына, только пожила с ними недолго. Из лагеря она вышла совсем старой старухой, даже хуже, чем была её мать в конце войны. Вера не дожила до своего 30-летия год. И Александра Брауна растила бабушка. Бабушка ещё долго жила, почти до 60 лет, и успела порадоваться, какой у неё славный внучок вырос, какой умный и работящий, техникум окончил, и работа у него хорошая, на машине ездит, грузы сопровождает. А теперь вот про институт заговорил, заочный, чтобы работу не бросать. Если выучится, ведь может и начальником станет. Вон как в жизни всё удачно повернулось. Вера-то пойди, радовалась бы. Мама Веры умерла спокойной и почти счастливой, оставив внуку увелок с фотографиями своего погибшего мужа и семьи Браун, свидетельство о его рождении на английском языке и тоненькое золотое колечко с блескучим камушком. Это уже потом, много позже, выяснилось, что блескучий камушек довольно крупный бриллиант чистой воды. Если бы мама Веры его продала, ей не пришлось бы идти до Магадана почти всю дорогу пешком. дожидаясь у придорожных забегаловок да у привокзальных буфетов, когда кто-нибудь сытый выбросит недоеденный кусок. Да и потом, может, полегче жилось бы, не так холодно-голодно. Но колечко она не продала. И Александр надел его на палец своей молодой жене, красавице Наташе, которая приехала в Магадан после учёбы по распределению, как молодая специалистка. Специалисткой она была такой же, как тётя Лида, то есть учительницей музыки. Они обе музыкальное училище окончили. Только тётю Лиду никуда не распределили, потому что она вышла замуж за инвалида войны, в которого влюблена была ещё с детства. Но он до войны внимания на неё не обращал, потому что она была ещё маленькая и женился на большой красавице. А когда вернулся с войны инвалидом, красавица его тут же и бросила. Она к тому времени в театр какой-то устроилась. Артисты всякие, и тоже красавцы, и нисколько не инвалиды. Конечно. А тётя Лида, не будь дурой, тут же своего любимого инвалида и захмутала. Дождалась совершеннолетия и вышла за него замуж. И была очень счастлива. Какая разница, есть у человека ноги или нет? Человек-то тот же самый. Правда, у её любимого инвалида, кроме того, что ног не было, было ещё и очень нехорошее ранение в грудь, заштопанное не очень удачно в полевых условиях. Так что тётя Лида недолго была счастлива. А когда похоронила мужа, Долго жила с сестрой. Одна растила её, вырастила, выучила, проводила на работу в Магадан. А потом пришла телеграмма, что её младшая сестра Наталья, жена Александра Брауна и мать трёхлетнего Павлика, утонула. Потом, когда Павел подрос и начал кое-что понимать, он спросил тётю Лиду, как ей удалось не только опекунство над ним оформить, это при живом-то отце, но и в своей квартире прописать. Уже тогда в Москве практически никого не прописывали. «А закон нарушила», — весело призналась тетя Лида. «Нет, даже два. Нет, три закона. При культе личности меня бы уже три раза расстреляли». Тетя Лида была веселая. «А помнишь, как она меня в архитектурный поступать заставила?» Макаров сидел мечтательно, смотря в стену, улыбался. «Я ж тогда ни в чем не бум-бум, честная пионерская. Так, рисовал немножко». Но кто ж в детстве не рисует? Да и что, квартиру хорошо бы перепланировать. Это так, для разговора сказал. А тётя Лида сразу: "А как? А покажи". А на черте. А потом волозенько непременно в архитектурный. И ведь всех своих бывших учеников подключила, и про экзамены сама ходила узнавать, и матери моей позвонила, чтобы немедленно аттестат прислала. Я ведь не поверила, что поступлю. И как-то у неё получилось. Да как всегда. три закона нарушила. Вот и получилось. Ага. С удовольствием согласился Макаров. Это точно. Это она умела. Помнишь, как она нас на работу оформила, а мы только через год узнали. Уборщица Вова Макаров и дворник Паша Браун с огромной метлой. Ой, не могу. Она-то как всё успевала, не понимаю. Павел этого тоже не понимал. Они с Макаровым, два молодых, здоровых, сильных мужика, не успевали ничего. Занятия в институте и немножко спорта. Иногда случайные какие-то свидания. Загулы в компаниях только на Новый год или на свадьбах друзей, которые случались не слишком часто. Временем они просто так не разбрасывались, но время всё равно улетало со свистом. Володька, правда, ещё подрабатывал, чертежи какие-то двоечником чертил. Павел тоже подрабатывал. Фуры на складах грузил-разгружал. Но всё это вместе взятое не шло ни в какое сравнение с тем, что успевала тётя Лида. Когда они обнаружили, что работают дворником и уборщицей, то устроили тётя Лиде допрос с пристрастием. Идиоты. Идиоты. Весело закричала тётя Лида и засмеялась. Я ж ваши трудовые книжки по месту работы отдала. Сташь идёт, плохо что ли? Караул. тоже закричал Макаров. Это что? У меня в трудовой книжке записано уборщица? Тётя Лида, вы меня опозорили навсегда. Ну вот, ещё. Тётя Лида была очень довольна и гордая. В твоей трудовой написано, что ты специалист отдела коммунальных работ, а в Пашиной, что он специалист по связям с общественностью. Зарплаты совсем другие. Но я часть чёрным налам к одровичке отдаю. Что, одно и мне законы нарушать, что ли? Как они не уговаривали тётю Лиду бросить это дело, она только смеялась и обзывала их идиотами. А записи в трудовой и правды потом пригодились. Можно было, конечно, тогда в трудовые и в институт отдать, только теперь, оказывается, время учёбы в трудовой стаж уже не входит, так что к пенсии. Павел поймал себя на том, что думает буквально словами тёти Лиды, и неожиданно признался. Володь Ты знаешь, о чём я тогда мечтал? Я мечтал, вот бы жена такая попалась, как тётя Лида. Ага, отозвался Макаров без всякого удивления. И я тоже мечтал. Но получилось вон чего. Да ладно, что ж теперь? Сами виноваты. Конечно, сами, молча согласился Павел. Все 5 лет, которые они вместе прожили в квартире тёти Лиды, Он смеялся над тягой Макарова ко всяким свежепокрашенным куклам с жадными глазами. Макаров обижался и орал, что у Павла просто вкуса нет. В конце концов оказалось, что у них абсолютно одинаковые вкусы. Тётя Лида говорила, что они вообще похожи даже больше, чем братья. Похожи, что похожи. И что касается Зои, тоже вот подумать только. Ещё вчера он возмущался макаровским вкусом. Володь, а ты точно не алкаш? — осторожно спросил Павел. — Ну, здрасте, — обиделся Макаров. — Я ж тебе говорил уже. Вот как на духу. А потом, когда бы я успел? Спиваются, Пашенька, не за неделю, чтоб ты знал. Спиваются постепенно, плавно. Для этого время нужно. А откуда у меня время? Я и так маюсь, что сегодня не делаю ничего. Все-таки запустил дела за неделю. Жаль. Ну, ладно. Пару ночей посижу, и все в ажуре. Ваш. А ты правда что ли думал, что я, ну, зависимый? Думать не думал, но опасался, почти честно ответил Павел. Признаков особых нет, крепкий и здоровый румяный. Единственное, свинарник в доме развёл. Это да, это настораживало. Да я ж убрал, обиделся Макаров. Я тут с 6:00 утра и после матери, как последний менеджер отдела коммунальных работ, А ты даже не похвалил бактерицидный ты наш, зависемый. Привык диагноз ставить, честная пионерская. Врачебная ошибка, сказал Павел. Признаю, бывает. Но пациент будет жить и будет жить хорошо, если э Володь, а как насчёт игры? Какой игры? Не понял тот. Казино, рулетка. Ты сколько вчера продол? С чего это мне продувать? Заночью сказал Макаров: "Проигрывают те, кому везёт в любви, а мне, сам знаешь, везёт в этом деле как утопленнику". "Не, Паш, тут я тоже не зависимый. И вообще, я вчера выиграл 200 баксов. Правда, 50 тут же проиграл и сразу остановился, честная пионерская". "И притом ты заметь, что был слегка нетрезв и весьма расстроен. Где ж же зависимый? Вот ты мне как профессионал скажи, это ж разве зависимость?" И сегодня тебя в казино не тянет? Как профессионалу уточнил Павел. Да не, что там делать? Простодушно ответил Макаров. Сегодня же суббота. Ну вот, по субботам Зоя не работает, и по воскресеньям не работает. Она только по будням работает. Понятно. Помолчав, хмуро сказал Павел. Значит, в понедельник опять в Фортуну попрёшься. Независимый ты наш. — В понедельник это не получится. Работы много. Макаров с сожалением цыкнул зубом. — И во вторник вряд ли. Надо как-нибудь на неделе выбраться вместе. Попозже, после двенадцати. Может, опять в пятницу? — Паш, не смотри на меня санитаром. Я не пить играть. Я еще вчера показать тебе хотел, а ты смылся куда-то. Там Зоя по будням танцует. Это что-то. Народ специально приходит, чтобы только посмотреть. Ты себе не представляешь. Представляю, хмуро перебил Павел. Я вчера видел уже. Макаров смотрел на Павла и что-то такое напряжённо думал. Павел смотрел на Макарова и думал, что тётя Лида была права. Они с Володькой похожи даже больше, чем родные братья. Во всяком случае, вкус это у них точно одинаковый. А знаешь, вдруг сказал Макаров решительно. Правильно ты придумал. Продавай свою машину на хрен. На моей поедешь. Она ведь покруче, да? Ну вот. А я всё равно права так и не получил. Поедешь по доверенности. Сейчас это мухой сделать можно. Да не нужна мне машина, возразил Павел, про себя девязь крутому повороту в разговоре. Я ж тебе говорил. Куда здесь ездить-то? Мало ли? Макаров пошевелил бровями. и неопределённо помахал рукой в воздухе. В «Фортуну», например. Но «Фиате» — это ж совсем другой имидж, как ты думаешь? Павел недоверчиво пригляделся к нему. Похоже, этот паразит всё-таки от чего-нибудь зависим. Или нет. Или у них с Володькой не такие уж одинаковые вкусы, как считала тётя Лида. Это было бы хорошо. Павлу совсем не хотелось, чтобы Макаров протягивал к Зое свои загребущие руки.